Глава 29. Любезный сосед. 25 декабря 1823 года. Вот миновал еще год. Мой малютка Артур живет и цветет. Он здоров, хотя крепышом его назвать нельзя. Веселый, живой, уже очень ласковый, полный всяческих чувств и душевных движений, для которых у него еще долго не будет слов. Он, наконец, покорил сердце своего отца, и теперь я живу под постоянной угрозой, что безрассудное отцовское баловство испортит его. Но мне следует остерегаться и собственной слабости, потому что только теперь я узнала, как трудно противостоять соблазну потакать своему единственному ребенку. Мне необходимо искать утешение в моем сыне. Безмолвной бумаге я могу доверить такое признание, потому что в своем муже я нахожу его так мало. Я все еще люблю его, и он меня по-своему любит. Но как, о, как это не похоже на ту любовь, которую я могла бы дарить и когда-то мечтала получать. Как мало между нами истинной близости. Сколько моих мыслей и чувств замкнуты во мне и не находят исхода. Сколько самого лучшего и благородного в моей душе остается вне пределов моего брака и обречено либо окаменеть и ожесточиться в вечном мраке одиночества, либо тихо увянуть и рассыпаться, не находя питания в этой скудной почве. Но, повторяю еще раз, у меня нет права жаловаться. Тем не менее, я должна сказать истину, пусть не всю, а потом увидим, будут ли пятнать эти страницы еще более черные истины. Мы теперь женаты полных два года. Романтичность нашей любви должна была полностью стереться. Уж, конечно, я достигла самой низшей ступени в привязанности Артура и узнала все худшие стороны его натуры. И если суждены еще перемены, так они должны, должны быть к лучшему. Мы больше привыкнем друг к другу. Ну, а с этой ступени ниже нам спускаться некуда. Но если так то я смогу переносить это, во всяком случае, не хуже, чем переносила до сих пор. Артур ведь вовсе не дурной человек в общепринятом смысле этого слова. У него много хороших качеств, но он лишен способности управлять собой, лишён высоких устремлений. Бон bon Виван, преданный плотским удовольствием. Он совсем неплохой муж, но его понятие о семейных обязанностях и радостях далеки от моих. Насколько можно судить, по его убеждению, жена – это механизм, назначение которого – преданно любить мужа и сидеть дома. Она должна ухаживать за своим повелителем, развлекать его и всячески ублажать, пока он изволит оставаться с ней. А в его отсутствии ей положено блюсти его интересы во всем, что от нее зависит, и терпеливо ждать его возвращения, независимо от того, чем он занимается вдали от нее». В начале весны Артур объявил, что едет в Лондон. Его ждут там дела, и больше откладывать их он не может. Он выразил сожаление, что должен меня покинуть, а также надежду, что до его возвращения малыш послужит мне достаточным развлечением. «Но почему ты должен со мной расставаться?» — спросила я. «Почему мне не поехать с тобой и без долгих сборов?» «Так не повезешь же ты младенца в город?» «Повезу, а почему нет?» Вздор. Городской воздух будет ему очень вреден, да и мне, пока я его кормлю. Лондонский образ жизни и поздние часы, принятые в столице, будут мне при таких обстоятельствах в тягость. И вообще, заверил он меня, такой переезд причинит мне слишком много хлопот и вреда. Нет, мне никак не следует подвергать себя таким опасностям. Я опровергла его возражение настолько, насколько могла так как дрожала при мысли, что он поедет один, и готова была пойти на большие жертвы, даже в ущерб моему ребенку, лишь бы не допустить этого. В конце концов он сказал мне прямо и довольно раздраженно, что не хочет, чтобы я ехала. Он совсем измучен бессонными ночами, на которые обречен по милости младенца, и должен немного отдохнуть. Я предложил устроить в городе отдельные спальни, но и это ему не подошло. «Правда в том, Артур, — сказал я наконец, — что ты устал от меня и твердо решил, что я с тобой не поеду. Почему ты сразу мне так не сказал?» Он начал отрицать, но я тут выбежала из комнаты и укрылась в детской, чтобы, если не успокоиться, то хотя бы скрыть свои чувства. Горечь обиды не позволяла мне больше возражать против его намерений и вообще говорить о них, если не считать необходимых вопросов, о сборах в дорогу и о делах, которыми мне надо будет заниматься в его отсутствии. Однако накануне его отъезда я все-таки не выдержала и умоляла его следить за собой и держаться подальше от соблазнов. Он посмеялся над моей тревогой, заверил меня, что причин для нее нет ни малейших, и обещал помнить мои советы. — Полагаю, бесполезно просить, чтобы ты сейчас назначил день своего возвращения? — спросила я. «Ну да, откуда мне знать заранее, как все сложится? Но успокойся, любовь моя, долго я там не останусь». «У меня вовсе нет желания держать тебя дома в заперти», — воскликнула я. «И я не упрекнула бы тебя, если бы ты даже уехал на несколько месяцев, если уж ты способен быть счастлив в такой долгой разлуке со мной. Но при условии, чтобы я знала, что тебе ничто не угрожает». Однако мне очень не нравится, что все это время ты будешь проводить с друзьями, как ты их называешь. Вздор, глупышка моя. Неужели ты думаешь, что я не сумею держать себя в руках? В прошлый раз не сумел же. Но теперь, Артур, — сказала я с жаром, — докажи мне это. Убеди меня, что тебе можно доверять без боязни. Он дал мне слово, но правда тоном, каким успокаивают неразумного ребенка. И сдержал его... «Нет, и с этих пор я уже никогда не смогу доверять его слову». Мучительное признание. Я пишу это со слезами. Уехал он в начале марта, обернулся только в июле. И, в отличие от прошлого раза, даже не потрудился придумывать предлоги и извинения. Писал он тоже гораздо реже и не только короче но без прежней нежности особенно после первых недель от письма до письма проходило все больше времени каждое было суше и пренебрежительнее предыдущего однако стоило мне пропустить почту как он упрекал меня за невнимание к нему если описала строго и холодно Как, признаюсь, в последний месяц его отсутствие случалось не так уж редко. Он сетовал на мою суровость и утверждал, что просто боится вернуться домой. Когда же я только ласково ему пеняла, он отвечал почти ласково и обещал вскоре приехать. Но я, наконец, научилась не ставить его обещания ни во что. Какие тягостные были эти четыре месяца! Меня попеременно терзали мучительная тревога, отчаяние и негодование, жалость к нему и жалость к себе. Однако мрак все же не был беспросветным. Я находила утешение в моем милом, безгрешном, ласковом малютке. Однако и это утешение отягощало мысль, как сумею я научить моего мальчика уважать своего отца, но не брать с него примера. Но я ни на минуту не забывала, что все эти горести какой-то мере навлекла на себя сама в слепом упрямстве и твердо решила переносить их не И еще решила, что не буду терзать себя за проступки другого и пыталась находить всяческие отвлечения. Кроме общества моего ребенка и милой верной Рэйчел, которая, несомненно, догадывается о моих печалях и жалеет меня, хотя достаточно тактично, чтобы никак этого не показывать. У меня ведь есть книги и карандаши, домашние дела, а также бедные арендаторы и работники Артура, чью жизнь я призвана облегчать в доступной мне мере. А порой я искала и находила развлечения в обществе моей юной подружки Эстер Харгрейв. Обычно я отправлялась верхом навестить ее, но раза два она гостила у меня по целому дню. На этот сезон миссис Харгрейв в столицу не поехала. Дочери на выданье у нее пока еще нет, и она сочла за благо остаться в деревне и поберечь деньги. И, чудо из чудес, в начале июня домой приехал Уолтер и пробыл там почти до конца августа. В первый раз я увидела его в теплый душистый вечер, когда прогуливалась в парке с маленьким Артуром и Рэйчел, старшей няней и камеристкой в одном лице. Ведь в моем уединении мне во всем, предпочитающей самостоятельность, постоянные услуги горничны не требуются. Она же, выненчив меня, мечтала и моего ребенка. И, зная ее надежность, я предпочла возложить эту важную обязанность на нее, взяв ей в помощь молоденькую девушку, что, кстати, позволило сэкономить некоторую сумму. Обстоятельства, которому я с тех пор как ознакомилась с делами Артура, придаю большое значение. Ведь по моему желанию весь доход, который приносит мне состояние, уходит на покрытие его долгов. В Лондоне он умудряется проматывать невообразимые суммы. Но вернусь к мистеру Харгрейву. Я стояла с Рэйчел на берегу и забавляла смеющегося малютку у него на руках, покачивая перед ним золотые сережки на веточке ивы, как вдруг, к большому моему удивлению, увидела, что в воротах парка появился мистер Харгрейв на вороном Гунтаре, который, как я знала, обошелся ему недешево. Он свернул на лужайку, подъехал ко мне и поздоровался, одарив меня изящнейшим комплиментом, который, несмотря на скромную непринужденность Тона, несомненно, долго придумывал и оттачивал по дороге. Затем объяснил, что его матушка, узнав, что он едет в эту сторону, поручила ему передать мне ее просьбу пожаловать к ним завтра на тихий семейный обед. — Никого, кроме вас, мы не зовем, — продолжал он. Но Эстер очень по вас соскучилась, а маменька боится, что в этом большом опустелом доме вы порой чувствуете себя одиноко и грустите. Ей очень хотелось бы уговорить вас почаще доставлять ей удовольствие своим присутствием и чувствовать себя в нашей смиренной обители, как у себя дома, пока возвращение мистера Хантингдона вновь не вернет прежнюю привлекательность вашему семейному очагу. «Она очень добра», — ответила я. «Но, как видите, я вовсе не одинока, а тем, чьи дни заняты подобными хлопотами, грустить некогда». «Так вы завтра не приедете? Она будет очень огорчена, если вы откажетесь». Мне не слишком понравилось это непрошенное сострадание к моему одиночеству, но, тем не менее, я обещала приехать. «Какой чудный вечер!» — заметил мистер Харгрейв, обводя взглядом раззолоченный заходящим солнцем парк, красивый пригорок, зеркальные воды озера и купы величавых деревьев. И в каком раю вы живете? Да, вечер прелестный, — ответила я со вздохом, думая, как мало радует меня его прелесть, и как прекрасный Грассдейл обернулся вовсе не раем, не только для меня, но, видимо, и для добровольного изгнанника из его кущи. Не знаю, прочел ли мистер Харгрейв мои мысли или нет, но после краткого колебания он с мягким сочувствием осведомился, давно ли писал мне мистер Хантинг-Дон. давно», — ответила я. «Иначе быть не могло», — произнес он словно про себя, задумчиво опуская глаза. «Но вы ведь из Лондона недавно?» — в свою очередь спросила я. «Я приехал только вчера. И вы виделись с ним там?» «Да, виделся». «Он здоров и весел?» «Да, то есть...» — продолжал он с нарастающей нерешительностью и словно подавляя негодование. «То есть настолько, насколько... насколько он того заслуживает. хотя в подобных обстоятельствах, просто невозможно понять человека столь взысканного судьбой. И он, подняв глаза, завершил свою фразу почтенным поклоном в мою сторону. Мое лицо, полагаю, стало пунцовым. «Простите меня, миссис Хантингдон», — продолжал он, «но мне трудно сдержать возмущение, когда я вижу столь слепое увлечение и извращенность вкуса. Но, быть может, вам неизвестно». Он смолк на полусловие. Мне известно, сэр, только то, что он задерживается в Лондоне дольше, чем я предполагала бы. И если он сейчас предпочитает общество друзей, общество жены и рассеянной столичной жизни мирному сельскому уединению, то, полагаю, благодарить за это я должна их же. Ну, а вкусы и развлечения у них такие же, как у него. И не понимаю... Почему его поведение может их удивлять или возмущать? «Вы ко мне жестоко несправедливы», — возразил он. «Последние недели я с мистером Хантингдоном совсем не встречался. А что до его вкусов и занятий, они чужды мне, бедному одинокому скитальцу. Там, где я лишь пробовал, лишь делал один глоток, Он выпивал чашу до последней капли, вместе со всем, что оседало на дне. И если я все же пытался порой заглушить голос рассудка шумом веселья в вихре безумств, и если я потратил слишком много своего времени и способностей в кругу распущенных и легкомысленных приятелей, бог свидетель, я с восторгом отрекся бы от них сразу и навеки если бы судьба одарила меня хотя бы половиной того, чем этот человек столь неблагодарно пренебрегает. Да, хотя бы половиной того, чем был бы он вознагражден, если бы обратился к добродетели, семейным радостям, упорядоченным привычкам. Но, обладая таким домом и такой подругой жизни, чтобы делить его с ней, о... «Это, это мерзко», — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. «Только не думайте, миссис Хантингдон», — продолжал он уже громко, «что на мне лежит хоть доля вины за его нынешнее поведение. Напротив, я вновь и вновь пытался заставить его опомниться. Я часто выражал ему свое удивление, негодующе напоминал ему о его долге, о дарованном ему счастье, Но тщетно. Он лишь довольный, мистер Харгрейв. Неужели вы не понимаете, что, каковы бы ни были поступки моего мужа, зло только усугубится, если я узнаю о них из чужих уст? — Так я чужой? — произнес он печальным голосом. — Я ваш ближайший сосед, крестный вашего сына, друг вашего мужа. Так неужели я не могу быть и вашим другом? Истинная дружба невозможна без близкого знакомства, а я вас знаю очень мало, мистер Харгрейв, и то больше понаслышке. Так значит, вы забыли те шесть-семь недель, которые я прошлой осенью провел под вашим кровом, но я я их не забыл, и я знаю вас так хорошо, миссис Хантингдон, что не могу не считать вашего мужа первым счастливцем в мире, а я стал бы вторым если бы вы сочли меня достойным своей дружбы. Если бы вы меня и правда знали, то не думали бы так, и уж во всяком случае не сказали бы этого, полагая, будто я буду польщена. Договорив, я сделала шаг назад. Он понял, что продолжать разговор я не хочу. Не стал дожидаться еще одного намека, но учтиво поклонился. Пожелал мне доброго вечера и направил своего коня к воротам. Казалось, он был огорчен и обижен тем, как сурово я встретила его сочувственные поползновения. Я не была вполне убеждена, что поступила верно, столь резко его оборвав, но его поведение меня раздражило, почти я оскорбило. Словно то обстоятельство, что мой муж не возвращается и даже почти не пишет, он стремился использовать в каких-то своих целях, и темными намеками старался внушить мне недостойные подозрения. Во время нашей беседы Рэйчел отошла в сторону, и теперь мистер Харгрейв, подъехав к ней, попросил показать ему младенца. Осторожно подхватив его на руки, он поглядел на него почти с отцовской улыбкой, и, подходя к ним, я услышала его слова «И этим он тоже пренебрег». Затем, нежно поцеловав малютку, мистер Харгрейв вернул его польщенной нянюшке. «Вы любите детей, мистер Харгрейв?» — спросила я, несколько смягчаясь. «Вообще, пожалуй, нет», — ответил он. «Но это такое прелестное дитя, и к тому же портрет своей матери», — добавил он, понижая голос. «Вы ошибаетесь, сэр. Он похож на отца». «А, по-моему, прав я. Верно, няня?» — воззвал он к Рэйчел. «Я думаю, сэр, он в них обоих нашел. Сходство», — ответила она. Затем он ускакал. А Рэйчел сказала, «Такой добрый джентльмен. Однако я все еще не слишком в этом уверена. Когда на другой день я встретилась с ним под его кровом, он ни разу не оскорбил меня вспышкой добродетельного негодования против Артура или непрошенного сочувствия ко мне. Напротив, когда его матушка принялась обиняками выражать, как огорчает и поражает ее поведение моего мужа, он, заметив мою досаду, тотчас поспешил ко мне на выручку и тактично переменил разговор взглядом, предупредив ее, чтобы она больше этой темы не касалась. Он словно положил себе... Рьяно соблюдать законы радушия и прилагал все силы, чтобы гостья не скучала Но каждую минуту убеждалась, какой он безукоризненный хозяин дома, джентльмен и собеседник. И действительно сумел быть очень милым, хотя чуть-чуть уж слишком приторно любезным. Тем не менее, мистер Харгрейв, вы мне не слишком нравитесь. Есть у вас какое-то притворство, глубоко мне неприятное а за всеми превосходными вашими качествами прячется себя любие, про которое я забывать не намерена. Да, я не стану преодолевать легкое предубеждение против вас, как несправедливое, а наоборот, буду его лелеять, пока не удостоверюсь, что у меня нет причин не доверять этой заботливой, вкрадчивой дружбе, которую вы столь настойчиво мне навязываете. В течение следующих шести недель... Я видела с ним несколько раз, но, за одним исключением, только в обществе его матери, или сестры, или их обеих. Когда я приезжала к ним с визитом, он всегда умудрялся быть дома, а когда они приезжали ко мне, привозил их он в своем фаэтоне. Нетрудно было заметить, как радовала его матушку такая сыновняя внимательность и новообретенный вкус к домашней жизни». Единственная наша встреча наедине случилась в безоблачный, но невыносимо жаркий день, в начале июля. Я ушла с маленьким Артуром в лес, который примыкает к парку, и усадила его среди мшистых корней старого дуба. Нарвав колокольчиков и шиповника, я встала перед ним на колени и один за другим вкладывала цветки в его пальчики, наслаждаясь небесной их красотой, глядя в его улыбающиеся глазки, забыв на мгновение все свои заботы и тревоги, смеясь его веселому смеху и радуясь его радости. Вдруг солнечное кружево на траве скрыло тень. И, повернув голову, я увидела, что рядом стоит Уолтер Харгрей и смотрит на меня. «Простите меня, миссис Хантингдон», — сказал он, — «но я был заворожен». У меня не хватало духу не сделать еще шаг и помешать вам не оторваться от созерцания этой чарующей картины и тихо уйти. Каким крепышом становится мой маленький крестник, и какой он сегодня веселый. Тут он нагнулся к мальчику и хотел взять его за руку, но, заметив, что его ласка вместо приветливой улыбки вот-вот вызовет слезы и вопли, благоразумно попятился. «Какой радостью и каким утешением должен служить вам миссис Хантингдон, ваш прелестный малыш?» Заметил он с легкой грустью в голосе, не спуская с малютки восхищенного взора. «Да, вы правы», — ответила я. Исправился со здоровье его матушки и сестры. Он вежливо ответил и вернулся к теме, от которой я пыталась уклониться, однако с некоторой робостью, словно опасаясь рассердить меня. «У вас давно не было известий от Хансингдона?» «На этой неделе нет», — ответила я. Хотя точнее было бы сказать, вот уже три недели. Утром я получила от него письмо. Жалею только, что не такое, какое мог бы показать его супруге. Тут он наполовину вытащил из жилетного кармана письмо с адресом, начертанным все еще любимой рукой Артура. Хмуро глянул на него... Засунул обратно и добавил, но он извещает меня, что приедет на будущей неделе. Мне это он сообщает в каждом своем письме. Ах, вот как! Что же, совсем в его духе. Однако мне он с самого начала сказал, что намерен пробыть в Лондоне до этого месяца. Такое доказательство предумышленного обмана и непрерывного пренебрежения истиной было как пощечина. «Это вполне согласуется со всем его поведением», — заметил мистер Харгрейв, внимательно глядя на меня и, полагаю, верно истолковав выражение на моем лице. «Так значит, он действительно приедет на следующей неделе?» — сказала я, прерывая молчание. «О, не сомневайтесь, если подобная уверенность может быть вам приятна. Но неужели же, миссис Хантингдон, вы способны радоваться его возвращению?» — воскликнул он, вновь пристально вглядываясь в мое лицо. — Разумеется, мистер Харгрейв, ведь он мой муж, не так ли? — Ах, Хантинг-Дон, ты не ведаешь, чем ты пренебрегаешь, — с чувством прошептал он. Я взяла моего малютку на руки и, пожелав мистеру Харгрейву доброго утра, вернулась домой, чтобы предаться своим мыслям без чьего-либо надзора. «Правда ли, что я рада? Да. И безумно. Хотя я сержусь на Артура за его поведение, хотя я чувствую, что он поступал со мной дурно, и намереваюсь дать почувствовать это ему».